ЭПИЗОД 4 О новой ссоре Григория с Катериной на Толгате величавая Фёкла Макаровна с большим запозданием узнала из письма Дарьи. — Заловушка моя, Фёкла Макаровна, пишет тебе Дарья Ивановна Муравьёва, получила от тебя письмо через людей и прочитал мне его Трофим Кузьмич. Так вот теперь Григория Митрофановича на Талгате нет и не будет. А уехал он в Барени, а потом... Барсуковскую партию будет проверять. А что здесь произошло, про то и буду писать. Чего мы тут ищем, и я не знаю. Только мы вышли мы все из воздуху, а все толку в определенном понятии нет. Григорий Митрофанович крепко разошелся, по всем видимостям, с Катериной Андреевной. А как есть у екатерины Андреевны своенравный характер, то она и стала поперек. А потом было заседание у Новоселова, После заседания Григорий Митрофанович уехал. Был тут и одуванчик, козел неудойный, набрался земляники до воздуха, до солнца и уехал. А Григорий Митрофанович все проверял своим глазом и своими руками. Огорчил меня твое известие про Федю. Знать и госпиталь не помогает ему. Рано знать тяжкие. Господи, да что же это будет? а Опивунт он какой был у нас. Так ровно колокольчик. Уж как я плачу, как плачу. И все прошусь на неделю домой, чтоб повидаться с крестником. Да вот некому меня заменить. Поварихи путевой нет. Фантюш мой, как и раньше на приисках, все шандает, перекати полем. Влюбчивый он, и я изнылась из-за него. Но я теперь буду действовать на него твердостью характера. Тут, как он приехал с Разлюлюевки, я ему преподнесла отказ во всем». как во внимании, так и в обиходе за ним. Пусть знает Белоглазый, и я имею характер. На этом заканчиваю письмо, писанное Трофимом Кузьмичем, под мои слова — Дарья Муравьева. На обороте канцелярского листа, исписанного широким почерком с завитушками, как мог писать только один Трофим Кузьмич рябов шло продолжение письма Дарьи Ивановны. «Заловушка моя, фёкла Макарна, — И еще пишу тебе большую обиду на Григория Митрофановича. Ты ведь знаешь по приискам, в деле я всегда первая. И тут все рабочие мною премног довольны. Да вот Григорий Митрофанович перед отъездом повелел напрочь снять меня с доски почета. А за что? Про что? Не знаю. Так и уехал. — Про бурь я тебе ведь не писала. Следует подробное описание бури. Ну, так вот, погоревала я как следует быть, а теперь начальник партии товарищ Новоселов приметил мою работу и не обошел вниманием, повелел прикрепить мою фамилию на доску почета. Так что я теперь живу по всем определенностям правильно. А еще шлю поклон Юлии Сергеевне. сварил я тут земляничное варенье, ягодка к ягодки. Как будет попутчик, перешлю гостиниц Юлии Сергеевне, и тебе заловушка ловушку, Фёкла Макаровна. Дарья Ивановна. Из письма Фёкла Макаровна уяснила себе, что на Толгате дела обстоят худо, и что разрыв Григория с Катериной ещё углубился в каком-то деловом споре. Вечерами Фёкла Макаровна проводила время в семье Чедаевых. Недавно к Юлии приехали из Алматы мать Евгения Андреевна и младший брат белобрысый резвый шалун Николенька. Часто бывал в доме Муравьёвых военврач Сергей Сергеевич Чедаев.